Глава 2. Ночная прогулка и приперительство с вреднющим хомяком меня вымотали. Я еле доплёлась до общежития, постаралась как можно тише войти в комнату, чтобы не разбудить соседку. Она у меня как раз из таких, о ком говорят: "Не буди лихо, пока оно тихо". Дородная, не отличающаяся особым тактом, обладающая нелёгким характером и не менее тяжёлой рукой. При этом подруга оказалась хорошей. Училась на факультете боевиков и могла дать отпор любому. На цыпочках прокралась в ванную, наспех умылась и переоделась. Вернулась в комнату, погасила светлячок, который освещал мне дорогу, и легла в постель, накрывшись одеялом. Какое блаженство вот так вытянуться и закрыть глаза. В предрассветный час было настолько тихо, что казалось, воздух звенел. Драконий якрас. Дурным голосом заорали у меня над духом. Я испуганно вскочила на кровати и ошалело огляделась. Кто этот самоубийца, решившийся спеть трактирную песню в такое время? Да Кира же его убьёт. Потом отнесёт бездыханное тело к некромантам, воскресит и убьёт ещё раз, особо изощрённым способом. Лети, как ночь, ювечер! Продолжал кто-то корчиться в припадке певческого безумия. О, а вот и менестрель нашёлся. Придурочный хомяк нацепил на себя мои амулеты и бряцая ими танцевал сумасшедший танец на комоде. Я покосилась на Киру. Соседка выдала громкую рулады, заставившую бы любого воина удавиться от зависти. Драконья кровь! И верни мою любовь! Продолжался концерт. Заткнись, зашипела я. На мой шёпот боевичка отреагировала Она заворочилась в кровати, пробормотав какое-то бранное проклятие. Вот почему она не слышит этот кошмар, мои слова тут же её разбудили. Я замерла, боясь пошевелиться. Кажется, принесло. А мой фамильяр всё это время надрывал голосовые связки. "Неси меня на степь!" думаю я этому хомяку, не то что медведь на ухо наступил. Он туда пригласил целую компанию и устроил вечеринку. Ну как можно так петь? Я мысленно застонала и спрятала голову под подушку. Ещё и одеялом сверху накрылась. Не помогло. Хаос тебя побери. Я совсем забыла, что слышу его мысленно, значит, не могу спрятаться как от простого голоса. Но я всё равно прямо продолжала скрываться под подушкой. Храбкий ры стал громче, но хмекает и ничуть не расстроило. Он подстроился под ее ритм и уже горланил новую песню с не менее дурацким содержанием. Я уже испугалась, что у меня кровь пойдет из ушей. Надо заставить его замолчать. Высунулась из-под одеяла и показала этому певцу, недоделанному, кулак. На это Пушистик глумливо подвигал усами и повернулся ко мне задом, даже наклонился чуть вперед, демонстрируя мне путь, куда я могу пойти со своими угрозами. — Как дать бы сейчас по этой мохнатой жопке? заду. При этом грызун ещё сиял словно свеча, оставаясь тонко полупризрачным в том виде, как в тот момент, когда он появился передо мной. Вспомнила, как в лесу я случайно дотронулась до него, сделав на миг вполне осязаемым. Недолго думая, протянула руку и взялась двумя пальцами за короткий хвост. От неожиданности хомяк заверещал на высокой ноте, отчаянно дёргая лапами в воздухе. Ша ведьма! «Убери свои грязные руки с моего чистого достоинства!» Орал он, как будто я на самом деле держала не за хвост, а за... срам. «Я тебе покажу, где у курицы сись...» Договорить я ему не дала. Зашла в ванную и бросила в таз с водой, в котором было замоченное белье. Хомяк булькнул и вынырнул. «О, он еще и плавать умеет! Как интересно!» Пока он плыл, молчал. И на том спасибо. Видимо, боялся утонуть. Я скрестила руки на груди, злорадно наблюдая за стараниями грызуна. Тот доплыл до бортика таза, вылез из него, перепрыгнул на табуреты и принялся отряхиваться, сердито зыркая на меня. "А стыл?" спросила я у него. Мне не ответили. Хомяк нахохлился и принялся вытираться лапками, при этом смотрел на меня так, как будто проклинал всеми хомячьими караме. Зато заткнулся Удовлетворённо хмыкнув, вернулась в спальню и снова легла в постель. Уже соскальзывая в сон, отметила про себя, что храп Киры теперь мне кажется волшебной музыкой после пения моего дурного фамильяра. Усталость взяла своё, поэтому, когда ко мне пододеяло пролез кто-то маленький, пушистый, мокрый и царапучий, мне было лень выгонять нахала. Пусть спит. Завтра задушу. Проснулась от того, что на меня кто-то смотрел. Недобро так. Пристально открыла глаза и уставилась на внушительный шар из воды, который висел прямо над кроватью. Огромная капля медленно перекатывалась и сверкала в лучах светившего в окно солнца. Но даже не это взбодрило меня. Сквозь каплю на меня пялилась мохнатая звериная морда. Не сразу я поняла, что это увеличенная выпуклой поверхностью капли хомячья голова. Поэтому я истошно завыжжала и вскинула руки для того, чтобы послать заклинание. Я не боевик, но одному приёму Кира меня научила. Хомяка отбросило от постели в противоположную сторону комнаты, зато капля осталась. Ненадолго. Едва только мой фамильяр перестал контролировать воду, она рухнула мне на голову. Мокрая и дико злая, я подскочила с кровати и бросилась к грызуну. Тот попытался испариться, но не успел. Я мстительно схватила его за хвост и снова подняла вверх. Хомяк стал материальным и верещал, будто его режут. "Ты зачем это сделал?" прошипела я, поднеся зверька к своему лицу. "А ты зачем меня вчера чуть не утопила, ведьма?" грозно зыркнул на меня хомяк. "Так ты можешь нормально говорить?" я выгнула бровь. Хомяк смешно надул щёки и отвернулся. "Ну, насколько ему это позволял короткий хвост в моих пальцах." Я много что могу, фыркнул этот экземпляр под семейства грызунов. Я заметила. Отпусти, ведьма! Угомони свои таланты, продолжал верепенец-хомяк. Мне надоели его вопли. Я вздохнула и оглянулась в поисках чего-то подходящего. Не зная, сколько продлится его такое физическое состояние, поэтому надо перестраховаться, чтобы не удрал. На глаза попался кубок, который Кира приволокла за победу в огненном кольце. Моя соседка была капитаном команды на соревнованиях между нашей академией Джоэл Рос и магической школы Сирмаас с Южного континента. Кубок был большой, выполненный лучшими гномьями и мастерами. Я часто использовала его как вазу для цветов. Сейчас хрустальный кубок пустовал, и я без зазрения совести бросила внутрь грызуна. Тот засучил лапками, но по совершенно гладким стенам невозможно было выбраться. Оставив свои попытки, хомяк уставился на меня сквозь преграду. Я мило улыбнулась. Поговорим, предложила я. На тебе дулю, купи себе верблюда, а на сдачу застрелись. Окрысился грызун. Зайдём с другой стороны. Ты вчера кричал, что хочешь, чтобы тебя вернули назад. Что? Солить заиграла. Зачем меня сюда припёрло? Как ему объяснить, что вообще-то не планировала такого вот знакомства? Да не собиралась я тебя никуда переть, возмутилась я. Думаешь, мне нужен был вот такой фамильяр? Хомяк вздрогнулся и посмотрел на меня с каким-то интересом. Какой? Такой? подозрительно спросил он. Ненормальный, припечатала я. Думаешь, я спала и видела, что мой фамильяр будет хомяком? Я призывала самого сильного, самого одарённого, самого необычного фамильяра. И надеялась, что мои предки откликнутся и пришлют мне такого. Но появился ты. Ты ведь тоже не хочешь быть моим помощником. Я вас умоляю. Зачем мне этот гембель? Никуда я не собирался. Служить ведьме недоучке не моя забота. А вот за ведьму недоучку стало обидно. Я, между прочим, всегда была лучшей адепткой Джоэл Росса, академии менталистики и управления формами жизни. И сейчас не собираюсь никому уступать это звание. Вот только поменяю фамильяра на более вменяемого. Да и иначе меня в академии все засмеют. Так чего тогда тебя принесло? вспылила я. А меня кто-то спрашивал? Ты меня устала уже. Верни меня взад. А то что? прищурилась я. Драконья кровь! заголосил этот ненормальный. Я буду петь всю ночь напролёт, пока моя маэстра не устанет. Лети как! Вот это я терпеть не намерен. Набрала воды в стакан и угрожающе стала наклонять его над кубком. Утоплю, пообещала я. Ты не можешь держать меня вечно, нахохлился грызун. Я не твой фамильяр. Ты меня сама не привязала. Я могу быть в физической форме не так и долго. Скоро стану духом, и ничего ты мне не сделаешь. Будто подтверждая его слова, пушистую фигурку окутало золотое свечение, и через мгновение хомяк уже висел в воздухе, на безопасном от меня расстоянии. Стоило мне пошевелиться, как он тут же исчез, чтобы появиться под потолком. Что ты хочешь от меня? спросила я, понимая, что с этим гадом нужно договариваться по-хорошему. Находим способ и разбегаемся по шустрому. Снова перешёл он на телепатическое общение. Я тебе говорила уже, что не знаю, как это сделать, мрачно сообщила. Но я попробую что-нибудь узнать. Хорошо, ведьма, обрадовался хомяк. Меня зовут Милисса, хомяк. Ингельберт представился грызун. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Очень надеюсь, что это перемирие мне боком не выйдет. Вспомнив, который час, мысленно застонала и начала быстро собираться. Вот-вот начнётся лекция магистра Совурдо по магической риторике. Этот седовласый старец был суров к своим адептам. Терпеть не мог, когда кто-то опаздывал, а потом во время экзамена добавлял лишний вопрос за каждое опоздание. А память у профессора была отменная. Он никогда ничего не забывал.